Утренние и вечерние киносеансы. «А тебя всю жизнь звали писателем?» «Да, так случилось», — отвечал я Алене и братьям. «В детстве я мечтал быть продавцом детских книг и сказал об этом слух. Вот и стал дворовым писателем». «Разве это плохо?» — возразила девочка. «Нет, совсем неплохо. Были клички менее уважительные. Инженер» интеллигент ни в чем не повинных обладателей этих кличек встречали мехом и подзатыльниками какое варварство алена дернула плечом варварство конечно но еще и школа жизни только вы не подумайте что весь мир тогда состоял из хулиганья и бандитов настоящие люди воевали трудились помогали друг другу а это так временная накипь а вагу ты больше не встречал однажды встретил. Я узнал его сразу, как только сел в такси. И он меня, разумеется, тоже только не подал виду. Когда машина разогналась, я сказал в твердую широченную спину. «Привет, Вага». «Привет, писатель», — отозвался он, мельком глянув в зеркальце. «Ты стал заправским писателем, а ты заправским шофёром». После войны он стал шоферить. Остепенился, вырастил двух дочерей. Никто из таксистов лучше его не знал Москву. Между прочим, одна из его дочерей киноактриса. Сказал я ребятам. А! Алена махнула рукой Киношка. Его навалом и все скучное. Так уж и все. Мы сидим с ребятами в моем кабинете. Левая нога в гипсе, она значительно перетягивает правую, зато я могу безболезненно ковылять по комнате. В склефосовке я был, но всего два дня пока не затвердил гипс на сломанной пяточной кости. Когда мы вернулись из мая 1944 года в маленький Арбатский двор, я нашел костыли и свой портфель по эту сторону забора. А ребята вызвали из автомата скорую. Конечно, в таком состоянии, да еще при быстрой выписке, я не успел осмотреть больницу. Но, лежа на койке в деловых покоях научно-исследовательского института скорой помощи имени Николая Васильевича Склифосовского, вспомнил, Как по заданию нашей биологички Римы Сергеевны, мы, восьмиклассники, приходили сюда за советами и мастерили потом наглядные пособия для уроков анатомии. Что ж, излечение человека всегда наглядно, сурово и конкретно. Надо постигать истину ежедневно, многие-многие годы, чтобы стать такими хирургами Шереметьевки, как знаменитый Склифосовский, Юдин, Петров. Хотя Сергей Сергеевич Юдин, главный хирург института, прославленный на весь мир ученый, работал тогда буквально в двух шагах от нашей школы, он был далек и абстрактен для нас. Зато мы открыли хирурга в нашем товарище Лене Могиле. Этот здоровяк с могучим замогильным голосом всегда потешал класс, как только начинал отвечать у доски. И вдруг в девятом классе мы потеряли Леню. Мы извелись в догадках, как же так? вроде не двоечник, из обеспеченной интеллигентной семьи, и пошел в санитар из Клифосовского. Кого он там возит на каталках, за кем ухаживает? Разве это мужское дело? А он решил, что именно мужское. В больнице, ковыляя на костылях по лестнице, я увидел впереди знакомую грузную фигуру. Стрельнул в спину школьным паролем. «Молчи, могила!» «Уже не могила», — прогудел Леонид, не оборачиваясь. В кабинете профессор-онколог назвал свою новую фамилию, известную многим исцеленным. «Как же так, Лёня?» — повторил я извечный вопрос класса. «Знаешь», — сказал он, — «если бы я не жил рядом со Склифосовским, я мог бы и не стать медиком». «У вас все были такие умные?» — спросил Кир. «Конечно, не все, но большинство. Самыми отсталыми считались я, да только Черняев. «Как так?» «А так?» Однажды нам опротивила учёба, и мы целый месяц шлялись по киношкам. Сначала мы с соседом по парте решили определиться в летчики и направились к районному военкому. Он выслушал нас внимательно, потом спросил у Толи, где он искалечил правую руку. И тот признался, что по глупости кидал в костер патроны. А меня военком отвел к глазняку. И тот выписал мне очки. Словом, мы засыпались и решили гулять на прополую. Что вы смотрели? Какие фильмы, о чем они? Загалдели дружно мои гости. Я стал перечислять названия наших и трофейных кинофильмов, многие из которых мы смотрели раз по 15, а то и 20. Веселые ребята, великий гражданин, два бойца, судьба балерины, индийская гробница, Тарзан, гибель Титаника, Мост Ватерлоу. Смотрю, глаза у ребят разгорелись. Еще бы сесть на первый ряд маленького незнакомого кинозала, окунуться в неизвестный, потрясающий интересный мир, разве это не величайшее удовольствие? А выбор какой? Имена у кинотеатров какие звучные? Форум, Колизей, баррикады, Аврора, Заря, Перекоп, Арс. Вот бы посмотреть высказала общее желание Алёна. «Многие ленты невосстановимы», — пояснил я. «А веселые ребята и два бойца показывают по телеку». «Мы не про телек, а про на самом деле», — захныкала Алёна и хитро глянула на Кира. «Я готов», — мгновенно отозвался Кир. Махнем на часок туда, а, писатель?» Я задумался, припоминая дату. Усмехнулся. И он тоже принял пароль моего детства, мол, свой писатель. Я сорвался с места, доковылял до бюро, набрал из керамического блюда как можно больше мелочи старой чеканки, махнул на все рукой, будь что будет. Я и сам полжизни готов отдать за неповторимый момент, сказал, когда мы построились привычной цепью. 25 апреля 1946 года. Домниковская улица, дом 3. Сомкнутые ладони Кира пронзили стеной шкаф, и мы очутились возле моей школы, на углу Домниковской улицы. На мне были старая куртка и аккуратно залатанные штаны. Сто лет не видел я свою школу. А она все такая же темно тёмно-кирпичная бастилия наших знаний среди моря мелких домишек. Каждое утро шагали мы сюда из близких и дальних домов, предпочитая улицам проходные дворы, лазейки, дырки в заборах или просто заборы. Наверное, нас собирало вместе нетерпеливое желание увидеть друг друга, продолжить вчерашние приключения. Я сразу же сбегал за Толяхой в соседний дом, привёл его, познакомил со своими, ничего не объясняя. Толя был дружески расположен к любым новым людям, лишь бы они разделяли наши интересы а наши интересы в это время заключались в содержательном прогуле. Школа трудилась и жужжала многоголосием, как пчелиный улей, а мы, перебрав фильмы и кинотеатры, взяв буханку черняшки, шли в форум на гибель Титаника. Шли по Большому кольцу, по его садово-спасской части, где в июле 44-го наблюдали мы парад разбитых и пленённых в Белоруссии фашистских вояк, Шли мимо длинной и желтой стены Спасских казарм, где когда-то, задолго до моего рождения, сухаревские букинисты и антиквары сбывали по воскресным дням свой редкий товар знакомым любителям книг. Шли мимо чугунной решетки Склифосовского, где мы частенько дрались с чужаками из Коптельского переулка, пристававшими к нашим девчатам. Перешли на колхозной площади на другую сторону кольца и вскоре оказались у кинотеатра Форум. Если говорить честно, я любил больше Колизей, чем чинный форум на Садовом кольце. Кинотеатры были примерно равны по испытаниям души. И тут, и там продавали на вечерних сеансах газировку и мороженое. И тут, и там надо было выстоять час или два в очереди за билетами. Или купить их в втридорога у барышников. Да еще пройти контролера, который опытным глазом взвешивал, есть тебе 16 или нет. И мы привставали, проходя мимо контролера на цыпочке. Я любил Колизей из-за картины во всю огромную стену. Если посмотреть на нее с балкона, то увидишь Чкалова. Он только что вернулся из полета, прижал к груди маленького сына и смотрит на тебя. Ну, мол, как? А ты и не знаешь, что сказать в ответ. И еще, возле Колизея. Ловкий дядя на глазах у публики вырезал ножницами контурные силуэты из черной бумаги прямо с твоего лица и наклеивал на белый лист. У форума не вырезали. Но мы идем в форум. В полупустой утренний зал на Титаника. По дороге мы с Толей пересказывали нашим подопечным кинофильмы, которые те и в глаза не видели. Я, честно говоря, забыл в это время, кто такие мои друзья, и был смущен тем, что три человека в наши дни не слышали ничего о Тарзане. С этим фильмом мы с и познакомились года через два. Я с азартом к восторгу нашей компании пересказал все серии, как приемыш обезьян, стройный, мускулистый юноша, летает на лианах среди тропического леса, скрываясь от погони охотников как похищает он белую красавицу и прячет ее на верхушке пальмы, как, попав уже в Америку, бросается он со знаменитого золотого моста в бездну вод и не погибает. А три друга летчика из небесного тихохода, а героические матросы в фильме «Мы из Кронштадта». Все эти герои — наши личные друзья. Толя тоже был удивлен полным невежеством троицы. Но природная застенчивость и деликатность не позволяли ему спросить, из какой провинции они явились. «А у нас одни Анжелики», — вздохнула Алена. «По дороге мы купили три мячика на резинке, и ребята ловко обменивались молниеносными ударами». «Какие Анжелики?» — встрепенулся было Толя и успокоился, услышав, что это так себе пустяшные фильмы. «А у тебя, писатель, смешная прическа». Не успокаивалась Алена. Я пощупал голову. На висках и затылке пусто, а на макушке густой пучок волос. «Подбокс», — пояснил я. «Почему подбокс?» «Все так стригутся. Не мешай, уже пришли». И вот мы уютно устраиваемся на первом ряду большого зала и, отщипывая по очереди от буханки, смотрим «Боевой киносборник номер восемь». Появление трех боевых танкистов в кадре вызывает у нас восторг. Боевые киносборники всегда показывают перед кинокартинами. Мы с Толяхой узнаем с восторгом артистов, запомнившихся по знаменитым фильмам. Марк Бернес, Борис Андреев, Ваня Курский. И не скупимся на комментарии. Марк Бернес здорово поет. Борис Андреев и Пётр Олейников до войны на экране были трактористами. Обаятельного, веселого Олейникова никто не зовет Олейниковым, а только по имени киногероя — Ваней Курским. За своего свойского Ваню Курского жизнь можно было отдать. И песня, которую поет в этом киносборнике Марк Бернес, пришла к нам из довоенного фильма. Там три друга заявили, что будут вместе защищать родину, если нападет враг. И вот война. И помчались на врага танки. Три танкиста. Три веселых друга, экипаж машины боевой. Кончился киносборник, и замелькали титры трофейного фильма Гибель Титаника. Уходит в последнее плавание корабль-гигант Титаник. Его населяют разные люди. В шикарном ресторане танцует, пьет шампанское, любезничает изысканное общество. Ютица на нижней палубе беднота, перекати поле. Трудится команда во главе с самоуверенным, честолюбивым капитаном, и никто из пассажиров еще не знает, что бороться за жизнью придется одинаково трудно. А мы в зале знаем про гибель «Титаника» и переживаем за каждый нюанс в судьбе героев картины. Мы уже не помним, что это кино, киношка. Волнуемся, переживаем, как за живых людей. После форума мы под холодным ветром и дождем промчались к Авроре окунулись в радостный, неожиданный музыкальный мир цирка. Целое созвездие талантов прошло перед нами. Орлова, Столяров, Володин, Массальский, Комиссаров. Ребят поразили кадры довоенной Москвы. Особый оптимизм тех лет. А я впал в грустную задумчивость. Конечно, утренние киносеансы вместо занудливых уроков — это настоящая свобода. Раскованность духа и тела, полет фантазии, мечты. Я ощущал все чувства далекой юности в уютном крохотном зале «Авроры». Но у меня в те годы были и вечерние сеансы, на которые больше никогда не попасть. Была и девушка моей мечты. Мы встречались с Лидой в сквере, брели под фонарями к перекопу и, не глядя на афишу, шли в который раз смотреть «Судьбу солдата в Америке». Но сначала надо было выстоять длинную очередь в кассу, а затем, выпив в буфете стакан, шибающий в нос дешевой бессиропной газировки, добраться до своих мест. Тут мы замирали, тесно прижавшись плечом к плечу. перешептывались, тихо посмеивались. Когда много лет спустя я увидел поздним вечером у стенда с газетой красивую маленькую женщину в зеленом костюме, я сразу узнал Лиду. Но на всякий случай спросил. «Это ты или твоя младшая сестра с завязанным ухом, которая всегда попадалась на нашем пути?» Лида засмеялась, сказала, «Это я. Пойдем пройдёмся». Мы тихо двинулись по Грохольскому мимо Перекопа, но не заглянули в него. Я проводил Лиду. Она по-прежнему жила с сестрой в одной комнате военного шикарного дома с лифтом. Идут заключительные кадры цирка. Герои в колонне демонстрантов на Красной довоенной площади Летят в небо шары, и от этой пустяшной детали Рвется из горла нервный кашель Как же я мог забыть, что широка страна моя родная Из этого, именно этого веселого грустного фильма Вся наша дружная компания вываливается из кинотеатра и, взявшись за руки, с каким-то неистовым пылом распевает. «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Дождь кончился, воздух солнечен и прозрачен. Благолепная весна с зелеными перьями первой травы между камнями, по которым ступают туфли и кеды. Дышится вольно, легко. Хорошо вы живете? Обращается на ходу ко мне и Толяхи Алена. Грустите и смеетесь и не думайте о мрачном. Победа, ответил я кратко. Точно, подтвердил Толяха. Мы их разгромили. И замолк, погрустнел. Наверное, вспомнил похоронку на отца. Он мне однажды ее показал. «А как же быть с атомной войной? И ядерной зимой? Они вас не касаются? Надо сражаться за судьбу человечества», — наступала на нас Алёна. «Не забудь», — напомнил я разбушевавшейся Алене, «что первые американские атомные бомбы совсем недавно сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Люди еще не осознали всю громадность этой беды. Космические ракеты пока только в чертежах, а карточки отменят через полтора года». «Значит, все только начинается?» Алена задумалась, опустила голову, забыла о висящем на пальце мячике. Толя внимательно оглядел моих друзей. «Что такое ядерная зима?» — спросил он. «Это когда на часах без пяти минут двенадцать», — серьезно ответил Кир. «А в двенадцать может случиться Третья мировая война. И может быть последняя». — добавил печальный ветер. — Земля превратится в пустой ледяной шар. Понял — Понял? Толя кивнул. — Я слишком поздно дал предупредительный знак ребятам. Преждевременно, мол, говорить о ядерной зиме. О борьбе за мир нужно. Они поняли меня, замолкли. — Кто такие? — шепнул мне в ухо Толяха. — Американцы, — ответил я почти беззвучно. — Приехали с отцом из Америки. «Жаль мне их», — печально ответствовал Таляха. «Тарзаны не знают». И вслух спросил американцев. «Интересно в Америке?» Алена пожала плечами. «По-моему, противно. Кругом одни бандиты и террористы». «Вот это по-нашему!» Таляха расхохотался, потёр покалеченную правую кисть левой рукой, которой он научился замечательно писать. Я переключил внимание собеседников на погоду. «Смотрите, какой день! Ослепительный свет, бездонное небо!» Все остановились, задрали головой вверх. «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». «Какой еще фазан?» — удивилась Алена. «Не вижу ничего». «Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый» — перечислил я спектры солнечного луча. «Свет, вот тебе и фазан». «Ах, Свет!» — пропела Алена таким ласковым голосом, что все рассмеялись. «Запомним, писатель». Нет, кое-чему в школе мы научились. Мы проводили Анатолия до дома, крепко пожали его сильную руку. «Хватит прогуливать», — сказал я товарищу, вспомнив, что его чуть было не оставили на второй год за неуспеваемость, а ведь ему предстоит стать летчиком испытателем после того, как рука у него выздоровеет. Толя смущенно улыбнулся, наклонил в знак согласия черноволосую волнистую голову. — Согласен. Хорошего понемножку. Алёнин мячик последний раз ударился о спину Толяхи. Эти легкие удары мой друг воспринимал как знак внимания со стороны американки. — Тяжелые, сказала Алёна, взвесив в руке мячик. — Что там внутри? — Опилки, — ответил я. — А вот я сейчас проверю. Алена ковырнула ногтем тонкую серебристую кожу меча. «Золото течет, что ли?» — нерешительно произнесла она. «Ты что, опилок не видела?» «Представь себе, не видела». Я долбанул об асфальт цветастым мячиком. Он исчез. Только опилки остались на тротуаре. Исчез и Толяха. Я встретил его однажды в метро на Комсомольской площади. Полковник авиации ехал с корзинкой грибов из леса. Пополневший в штатском костюме, он не производил впечатления летчика аса но я знал, сколько боевых машин впервые поднимал он в воздух. Теперь-то ему все хорошо известно о ядерной зиме. Во дворе школы мы построились вслед за Киром и врубились в каменную стену. В прошлом остался лишь Алёнин вздох. Жаль, такие киношки.